Понедельник, 7 июля, 1 час 28 минут. Маленький стоматолог с кошачьей переноской добрался наконец до своей зеленой «Шкоды Рапид» и первым делом вытащил ключ из замка зажигания. Положил в карман. Почему-то сильнее всего его мучил не брошенный сзади портфель с бумажником и планшетом, а именно забытый в замке ключ, хотя уехать сейчас на его «Шкоде» Запертый с четырех сторон, при всем желании было некуда. Потом он поставил переноску на сиденье, забрался в машину и посмотрел на кота. «Надоело тебе там?» — спросил он. «Сейчас потерпи, брат». Он проверил, подняты ли окна, выпустил кота и откинулся в кресле. Ноги гудели, спать хотелось смертельно. Кот запрыгнул к нему на колени и начал топтаться, выпуская когти и дергая хвостом. «Корма надо было взять, хоть пакетик», — подумал доктор виновата, закрыл глаза и тут же снова увидел мертвое лицо мотоциклиста его сведенные к переносице светлые брови, как будто прежде, чем врезаться в стену, тот успел рассердиться». Может быть, потому, что увидел решетку и понял, что совершенно напрасно три километра летел по встречке, срывая зеркала. И выходит, чертова решетка убила и его. Точно так же, как людей в оранжевом гольфе, хотя он даже до нее не добрался. И кожа у него за ухом была еще теплая, обычная живая человеческая кожа. Помочь ему, конечно, было нельзя, и скорая тоже бы не помогла. Он свернул себе шею и умер сразу. В каком-то смысле ему даже повезло, потому что могло случиться иначе, и тогда он сейчас лежал бы там и мучился, и в конце концов все равно умер бы от шока или от потери крови, потому что если никого нет рядом, люди умирают, даже если их можно было спасти. Даже если для этого спасения нужна была какая-нибудь простая вещь, вроде стягивающей повязки, например, подумал доктор, выпрямился, и посмотрел вперед через заляпанное мухами лобовое стекло. Бетонные ворота с красными цифрами 061 были вот они, совсем близко. От «Шкоды» их отделяло машин пять или шесть. — Ну, прости, — сказал доктор коту взял его под мягкий живот и запихнул обратно в переноску. — Я знаю, знаю. Он выбрался наружу, вытащил громоздкую коробку с обиженным котом, достал из кармана ключ и защелкнул замки. Помедлил и отщелкнул их снова, обошел машину, открыл багажник и вынул оттуда серую автомобильную аптечку. Захлопнул, еще раз нажал кнопку на брелке, подергал заднюю дверь, а затем поднял два пластиковых ящика, маленький и большой, и понес к решетке, под которой торчал расплющенный Оранжевый «Вольксваген».